Глава двадцать четвертая. Из Сибири мне удалось вернуться, как раз в День Женщин, двадцать второго марта. Этот праздник приурочен к первому дню весны по традиционному календарю. Забавно получается в этом мире, со всеми этими солнцестояниями и равноденствиями. Ведь по астрономическому календарю подобные явления не привязаны к точной дате. Однако местные плевать на это хотели, так что каждый год 21 и 22 числа первого месяца весны, лета, осени и зимы, тут праздник. Это как с полнолунием в местной культуре. По факту оно длится лишь миг, но люди видят полную луну несколько дней. Конечно, это удобно, когда важные праздники не плавают по календарю, а приходятся на конкретные даты. И я рад, что мне со всеми заботами и хлопотами удалось попасть на женский праздник. Но больше меня радует, что мне удалось привести домой своих бойцов, чтобы те поздравили своих женщин. Что же до меня, то все подарки я подготовил еще до поездки. Тогда же раздал и приказы слугам-курьерам и договорился с князем Выборгским, чтобы Софье передали анонимный подарок. Князь Выборгский явно благоволит нашим отношениям с его младшей дочерью. Что же получается? С одной стороны, он преисполнен отцовской любовью настолько, что готов дать ей возможность полного самоопределения, что не свойственно большинству аристократов. Они обычно предпочитают мягко направлять, а то и откровенно заставлять своих детей разумно заключать браки с выгодой для рода. С другой же, он явно не прочь породниться с великокняжским родом Оболенских и организовать совместное предприятие, именуемое боярским родом Александритов, Но он ведь поддерживал наши отношения еще до того, как я стала Боленским. Это именно Софью отпугнул мой новый статус. Ситуация весьма противоречивая. Я почти уверен, что есть какая-то важная деталь, которая мне неизвестна. Ну да ладно, брак Софьи дело будущего, женский праздник дело прошлого, а в настоящем есть другие важные вопросы. На следующий день после женского дня, в среду 23 марта, я отправился в школу. Ребята поздравляли меня с возвращением из командировки, вскользь интересовались, как все прошло. В подробности я не вдавался, но рассказал о том, как посетил деревенские масленичные гуляния. Больше всех моему возвращению радовались сестрички. До моего возвращения, Яна с Алисой, три дня были единственными представителями семейства Боленских в Москве. Еще неделю назад великая княгиня с тремя дочерьми отправились в Тверь готовиться к большому приему в мою честь. Пусть после боя на шоссе женщины Боленских опасались покидать укрепленный квартал, расследование показало, что вероятность нападения на них в Москве или же Твери сейчас крайне мала. И все же великий князь Тверской, могучий гуру, лично проводил супругу и трех дочек в аэропорт. А в прошлую субботу и сам отправился в княжество. И вот сегодня он вернулся. Так что во второй половине дня мы смогли собраться нашей маленькой компанией четырех александрийских путешественников через аномалию, чтобы обсудить минувшие события. «В общем, Архон, блокиратор третьего мужичка подействовал», резюмировал я. «В памяти тут же всплыл фрагмент боя с Арнитом, когда тот бил меня головой об снег. Мне удалось контратаковать и прожечь его хитин молниями». Я увидел открытую рану. Тогда моя левая рука была прижата к телу, но все же я смог достать из кармана шприц из бронированного стекла. И как только клешня твари разжалась, вколол ему лекарство. Хотя для сорнита это был яд. Потому мерзкий жук и не смог прикрываться заложниками. Участок его мозга, отвечающий за управление дурманинами, был заблокирован препаратом. Да, эффект был не мгновенный, но все равно подействовал препарат достаточно быстро. Помню, чуть позже, во время боя, я пробегал мимо одурманиного ратника, лежащего без сознания. Какое же облегчение я испытал, ощутив, что то рахна в теле этого человека был нарушен. Правда, это лекарство не способно исцелить одурманиных. Оно лишь нарушает их связь с орнитом. И без поддержки сорнита, сеятеля, рахна в телах одурманиных начинает быстрее их разъедать. Единственное стопроцентное оружие против рахны — альтера. Я не мог покинуть Сибирь, пока мы не нашли всех жителей Кузяева, и пока я их не очистил. Но и мэр Енисейска был преисполнен такой благодарности за спасение сына, что не увел своих людей и помог с поисками. В итоге все обошлось. А очищенным от рахны людям оказали своевременную медицинскую помощь. Некоторые, правда, до сих пор лежат в больницах, но, по заверениям врачей, вскоре встанут на ноги. Род Клинских, городской бюджет Енисейской и Ротоболенских позаботятся о том, чтобы хватило средств на помощь всем пострадавшим. «Молодец, старик!» Арвин легонько хлопнул по плечу Архуна. «Смог подобрать без нейрочипа нужные ингредиенты в этом отсталом мире. Некоторые на твоем месте чувствовали бы себя без нейрочипа, как без рук. Эм, прости». «Ничего, я в самом деле без рук», — кмыкнул Архун, а затем посерьезнел. «Мне пришлось искать не только оригинальные травы, но и подбирать аналоги. Я не был уверен в эффективности блокиратора», — покачал головой старый ученый. И все же он сработал. Улыбнулся я, а затем посерьезнел. «Ты не зря потратил время на его изготовление. Мы убедились, что и сеятели были на том сорницком корабле и тоже переродились здесь». Когда я понял, что имеем дело с сорнитом, то связался с Арсением и попросил вместе с подкреплением передать блокиратор, на всякий случай. Не зря. Эх, создать бы здесь дисбалансер второго мозжечка. Со вздохом проговорил Арсений. Если бы у нас появился этот препарат, мы смогли бы помешать сарнитом свободно управлять рахной. Нет, не лишать контроля над энергией, а именно ослаблять его. Я работаю над этим ответил Архун. «Простите, господин Архун», подобрался Арсений. «Я просто... на тебе», махнул обрубком руки ученый. «И хватит уже этого, господин. Я ж просил. Сейчас это ты у нас, великий князь». Арсений растроганно посмотрел на ученого и молча кивнул. «Э-э, такую зарубу пропустил», сокрушенно покачал головой Арвин. «Вот и отпускай нашего принца в одиночку куда-нибудь» и, казалось бы, задача — просто поездить по полям, по лесам и искать тайги. Но нет, в чистом поле, точнее лесу, умудрился отожранного жука найти». Арвин усмехнулся, а затем серьезным тоном произнес. «Что, как вы все понимаете, является большой проблемой?» «Да», — кивнул Архун, «Если мы исходим из того, что Сорнит мог переродиться в главу какой-нибудь организации, Империи, например», то у него будут максимально развязаны его мирские ручонки. Жал кулаки Арсений. Увы, даже великому князю очень сложно быть в курсе таких происшествий по всему миру. Ты прав, я взял слово. Таких случайных перерожденцев в какой-нибудь глуши может оказаться много. Сейчас нам повезло. Я понимал, с кем мы имеем дело, направлял остальных и вместе с ратниками смог одолеть жука. А если бы меня там не оказалось... Он бы отожрался еще сильнее, а затем скрылся бы. Если бы инцидент оброс еще большими слухами, то эти слухи могли бы дойти и до других сорнитов. Эти твари на самовыпасе чересчур опасны. Но если такие залетные тараканы отыщут друг друга и объединятся, будет совсем худо, — мрачно проговорил Арвин. Особенно если объединятся под началом сильного лидера. Арсений и Архун хмурились, слушая моего лучшего друга. Я же спокойно молчал, давая возможность всем высказаться. «При всем уважении, Арвин, мы уже обсуждали все это». Выдохнув, ровным тоном произнес ученый. «У нас с самого начала имеется план, и мы его придерживаемся. Да, сейчас подтвердилась вероятность, что сорниты могут переродиться даже в обычных людях, в далеких деревнях. Но ничего не изменилось. Нам нужно наращивать силу. А чуть позже... Уделить больше внимания внешней разведке. Он покосился на Арсения. Все так, кивнул тот. Сперва укрепим тылы. Теперь уже все трое смотрели на меня. Я кивнул. Ну и здорово, бодро заявил Арвин. Меня вот сейчас больше интересует, сколько тайгия в тех залежах. И сможем ли мы получить контроль над этими землями? Слова Арвина напомнили мне, как в минувшую пятницу я наконец-то приехал в отмеченную Михеем зону. Сердце сжалось, когда в наушниках зазвучал беспрерывный писк. Я слез со снегохода и пошел пешком, направляемый радарами искателя. Поворачиваешь эти трубки, и писк становится громче. Или тише. Однако в одной точке, на невысоком холме, заросшем низкими голыми деревьями, громкость писка достигла пика. Оказавшись на этом холме, я испытал невероятное облегчение. Хотелось рухнуть на спину, и улыбаясь, пялится на ярко-синее небо. Но, увы, приратниках так вести себя было бы странно. «Мы сделаем так, что никто не сможет перебить нашу цену на аукционе по аренде», уверенно произнес я, а Арсений кивнул. Я замолчал, а он добавил. «Из тех, кто участвует в торгах, нет ни одного рода, который всерьез решил бы попытаться обойти рот оболенских. И в очередной раз я одарил собеседников мучительным кивком». Недаром на аукцион мы заявились как великокняжеский род. Они повесили это дело на какой-нибудь вассальный. «А позже будем пытаться договариваться о покупке», — хмыкнул я. Мои товарищи выразили молчаливое согласие. Я же продолжил. Со всем этим разобрались. Детали обсудим позже. Сейчас же мне хотелось бы услышать, как идет подготовка к приему в мою честь. «Вряд ли нашего принца...» интересует, кому разослали приглашение и сколько бутылок вина заказали. Усмехнулся Арвин и следом за мной посмотрел на Арсения. Тот подобрался и начал свой рассказ. Мы с ним многого ожидали от предстоящего приема. Канцлер Российской империи Александр Борисович Годунов нахмурив лоб навис над отчетом дружинников-хранителей, будто утес. Самый могущественный человек Российской империи, сидел в своем личном кабинете в кремлевскую усадьбе Рода и не понимал, что происходит. Едва он услышал о том, что в одной далекой деревушке кто-то подчинил волю жителей целой деревни, мгновенно взял дело под свой личный контроль, велев придать инциденту максимальную секретность. Ведь до недавних пор канцлер считал, что в империи есть лишь один артефакт, способный делать из разумных людей марионеток но не из всех, а лишь из тех, в чьих жилах течет кровь определенного рода. Притом и управлять артефактом могли лишь представители определенного рода. Однако все тайные знания, более четырех сотен лет передаваемые от главы рода Годуновых его наследникам, трещали по швам, столкнувшись с действительностью. Кто-то подчинил себе толпу людей с разной кровью, а сколько отчего-то не растерялся в такой ситуации. И в его роду вдруг оказалось аж два артефакта, способных снимать контроль. Неслыханно. Такие новости ставят под угрозу всю стоявшуюся систему управления империей. И почему этот парень привлекает к себе столько внимания? Проворчал поднос канцлер, потянувшись к чашке кофе, будто бы сами боги освещают его путь. Поморщившись, Годунов принялся в очередной раз перечитывать отчет. Виновником объявлен простолюдин из Кузяева, Михаил Федорович Дугов. Именно его прикончили бойцы Оболенских, сражавшиеся бок о бок с младшим великим княжичем Тверским. Часть деревенских жителей Кузяева припомнили, что перед потерей памяти Дугов подходил к ним. Подобные показания дали боярин Ефим Клинский с супругой и охранявшие его ратники. Все потерпевшие говорят, что совершенно не помнят, что они делали, находясь под контролем Дугова. Правда, некоторые добавили, что ощущали жжение по всему телу. Но в общем Дугов ничем не приметный мужик, который последние годы жил в одиночестве, выращивал скотину, выпивал с соседями. Из деревни не выезжал, да и к нему никто не ездил. Разумеется, никакого артефакта при нем не было. Возможно, его забрали оболенские. Однако младший великий князь Четверской дал слово, что это не так. Слово не гарант, но чтобы в нем усомниться, нужны доказательства. Так и где артефакт? Куда он делся? Канцлер уже выделил большую группу специалистов, чтобы прочесать лес, но понимал всю бессмысленность этой затеи. Взглянув на часы, Годунов снова уперся взглядом, в текст максимально полного отчета, размышляя о том, что из-за границы до него доходили слухи о массовых исчезновениях людей, например, из Южной Азии, где сейчас возятся чересчур активизировавшиеся в последнее время британцы. Ижжение по всему телу. Странная сила, листая страницы. Канцлер цеплялся взглядом за слова очевидцев. «Послужи Саиду» или «какому-то Сариту». Один из жителей Кузяева утверждал, что перед своим беспамятством запомнил именно такие последние слова Дугова. «Саиду, Саиду!» — повторял себе поднос канцлер. «Что за бред? Сариту!» Внезапно глаза Годунова расширились от удивления. «Быть не может!» — пораженно прошептал мужчина, вскочив с кресла и подойдя к правой стене кабинета. Он бережно снял портрет своего дальнего предка, Бориса Годунова, человека, при котором Годуновы стали боярским родом хранителей и начал в определенной последовательности постукивать по бархатным обоям. Александру Борисовичу. не терпелось попасть в хранилище, достать из него ноутбук и заглянуть в оцифрованный родовой архив.